Я родился в типичном мадридском районе Барио де Саламанка на улице Ибисы 30, а теперь 34, 21 января 1941 года. «Брат моего отца Педро Эперика и его жена Рассита до сих пор живут в этом доме. И Каждый раз, приезжая к ним, я беру верхнее Си-бемоль, потому что именно в этих стенах я впервые что-то запел, или, по крайней мере, провезжал эту ноту, и, наверное, даже в более высоком регистре». Городские власти Мадрида установили доску на этом доме, надпись на которой гласит «Здесь родился Пласида Доминго». Моя сестра Мари Пепа, родившаяся в сентябре 1942 года, и мой кузен Хайме, говорят, что они всегда воспринимают эти слова так, как если бы там было приписано «и мы тоже». Мари Пепа, имя, которое мы называем Кастизо, оно характерно не столько вообще для Кастилии, сколько именно для Мадрида, сердца Кастилии. Я совсем не помню военного времени, потому что в 1945 году мне было только 4 года, но знаю, что несмотря на нейтралитет, в Испании были трудности с продуктами, например, не хватало белого хлеба и сахара, и родители в своих гастрольных поездках искали любую возможность достать что-нибудь для детей». Среди наших семейных преданий бытует только одно о том, как рано проявилась во мне любовь к музыке. Это предание связано с именем брата матери Франциска, моим крестным отцом. И Дядя Франциска, прозванный Пако, был человеком крупного сложения и много курил. По рассказам, в то время, когда мама меняла мне пеленки, он частенько стоял рядом, набивая табак в свою трубку и напевал строчку Из испанской песни «Просыпайся, темнокожий малыш, просыпайся и будь весел». Я не знаю, то ли это фраза, то ли голос дяди Франциска действовали на некоторые мои мышцы расслабляюще, но не однажды свеженабитый табак в его трубке из-за этого подмокал. И Бесспорно, то была реакция на музыку. Я, правда, оставляю право другим судить, положительное или отрицательное. Мы жили вместе не только с семьей дяди Перика, но также с его сестрой Энрикетой и ее мужем Паскуалем. Из тех времен мне ясно запомнились отважные велосипедные прогулки, которые мы с моим двоюродным братом совершали по зеленой, усаженной деревьями, Улицы и бисы. Мои родители приходили от этого в ужас. Мать и отец были в постоянных разъездах, поэтому Мари Пепа и я часто оставались с нашей дорогой тетушкой, сестрой мамы Агустиной. Это общение очень сблизило нас. Когда мне было то ли пять, то ли шесть лет, семья переехала на другую квартиру, в двух кварталах от старого места, на улицу Сайнс де Баранда. Недавно читая книгу дирижера Атаульфа Архенте, я узнал, что он провел последние годы жизни в том же доме, где поселились мы. Первая школа, где я учился, Коллегио Иберико, располагалась на улице, в конце которой раскинулся огромный прекрасный парк Ретира. Там были и зоопарк, и ботанический сад, и, кроме того, предостаточно места для беготни, игр и езды на велосипедах. Мне помнится ощущение естественности круговорота тогдашней жизни. Дом, школа, парк, дом, школа, парк. И так день за днем. Большую часть времени родители находились на гастролях, и потому особенно чудесными были периоды, когда мы оказывались вместе. Отец и дядя, оба с тонким чувством юмора, любили подразнивать детей и часто над нами подшучивали. В моей памяти осталось не так уж много музыкальных впечатлений от тех ранних лет моей жизни, но на некоторых спектаклях, где участвовали родители, мне удалось побывать. Хорошо помню отца во фраке со щегольской бородкой, исполняющего партию элегантного кабальера де Грасия в короткой классической сарсуэле под названием «Большая дорога». В холодные зимние мадридские дни. Мы по утрам ели горячие хрустящие чурос, палочки из тонко раскатанного теста, слегка поджаренное на растительном масле. Их мы обмакивали в горячий шоколад, восторг. Одним из самых счастливых моментов в детстве был для меня тот, когда я видел стоящего на углу продавца с моим любимым лакомством. Сбегать купить чурос я готов был всегда. Правда, и тетя Россита, и родители доверяли мне покупку и других продуктов, а однажды поручили даже сходить за яйцами. Я был так горд этим, что, возвращаясь из магазина, радостно крутил сетку с покупками над головой. Придя домой, я обнаружил, что все яйца разбиты. И Тетя выслушала рассказ о том, как я упал по дороге, и произнесла «Ну нет, ты вовсе не падал, мы же видели все из окна». Рождественская ночь называется в Испании «Нохе «No Буэна», и, мне кажется, мы с сестрой никогда в эту ночь не спали. Каждый год приходило это потрясающее, радостное время, когда собиралась вся семья и множество друзей. Поскольку мои родители были людьми театра, у нас всегда устраивали маскарад, скорее импровизированный, нежели подготовленный заранее. Например, во время застолья кто-нибудь неожиданно появлялся в дверях в костюме и в маске. И Крещение 6 января испанцы празднуют особенно торжественно. Этот день называют «Днем Трех Царей» или «Трех Волхвов», что соответствует итальянскому празднику Ла Дефана. Приходят три царя и приносят детям подарки. В других странах этим занимается на Рождество Санта-Клаус. По обычаю, малыши должны за месяц до этого дня написать царям послание, а накануне праздника пораньше лечь спать. Для царей мы готовили угощения, включая и десерт, ставили три больших кувшина с водой для верблюда, слона и лошади, на которых приезжают цари. А еще мы должны были начистить до блеска и выставить за дверь свои башмаки. Праздник был окружен тайной. Самым большим счастьем оказывалось пробуждение на следующее утро, когда мы обнаруживали массу великолепных игрушек. Мои родители замечательно разыгрывали эту комедию. Угощение было съедено, вода выпита, и обязательно лежало письмо, в котором цари просили нас хорошо себя вести весь следующий год. Каждое лето мы отправлялись всей семьей в Гуэтарию, «Родная деревушка моей матери так прекрасна, что государственные власти объявили ее национальным достоянием и взяли под охрану все постройки». Мэр ежегодно устраивал в Гуитарии театрализованный праздник — возвращение Элькана». Герой высаживался с корабля, после чего происходило торжество, во время которого по улицам прогоняли незапряженного быка». Когда мне было пять или шесть лет, в деревню приехала небольшая труппа, нечто среднее между цирком и водевильным шоу. Артистам потребовался человек для игры на большом барабане, и я, к великому удивлению тети Аниты и моей сестры, взялся за это дело. Так состоялся мой артистический дебют». В моей памяти живут еще несколько примечательных случаев из детских лет в Испании, но особенно запомнился мне день, когда вместе с одним из мальчиков мы пошли купаться. Проишедшее событие привело волнение всю гуэтарию. Ударившись в воде о перевернутую весельную лодку, мой приятель утонул. Это была моя первая встреча со смертью, и она произвела на меня очень сильное впечатление». В другой раз я оказался совсем рядом со смертью, когда подавился сливовой косточкой. Отец сразу же побежал со мной к врачу, но на середине пути увидел, что я почти задохнулся. Тогда он просто залез пальцем мне в горло и протолкнул косточку. Удовольствие это мне не доставило, но зато спасло жизнь и явно не повлияло на голосовые связки.